Голова 53 слушатель. Древний трёхмачтовый парусник шёл по морю сквозь бушующий шторм. Он был не самым быстроходным и обладал небольшим водоизмещением. В такую погоду море походило на сцену из фильма-катастроф, а парусник напоминал овечий лист, гонимый ветром по волнам. Однако, не обращая внимания на любое буйство штормов или высоту вздымающихся волн, корабль продолжал спокойно нестись вперёд, и при этом его даже не качало. Элджерет Вильсон стоял на совершенно пустой палубе и смотрел на огромные, похожие на горы волны. А о чём он при том думал, было загадкой. Скоро понедельник, бормотал он про себя. Это был день, посвящённый матери-земле, начало череды настания и убывания, однако для Элджерета означало нечто совершенно другое. Этот день принадлежал таинственному существу, вечно окутанному серовато-белым туманом. По крайней мере, я не превратился в сумасшедшего. Он перестал оглядываться и издал само нечужительный смешок. В этот момент один из немногочисленных моряков, которые у него всё ещё были, склонился и с благоговением и спросил: "Ваш Светлость, куда прокладывать курс?" Элджер осмотрелся и спокойным голосом сказал: "Преследуем слушателей из Ордена Авроры". Буря утихла и туман расселся. На старом паруснике с пушками на борту Восьми или девятилетний мальчик с мягкими соломенными волосами в страхе смотрел на окружающих его пиратов. А те занимались чем попало. Одни вышибли новый бочонок с пивом и упивали сим до полусмерти, другие лазали туда-сюда по вантам, третьи подшучивали друг над другом, а кто-то даже дрался на кулаках. Мальчик повернулся, чтобы посмотреть на человека в чёрной одежде, замершего в тени от строек. Он понизил свой голос и спросил: "Отец, а куда мы плывём?" 5 дней назад он впервые увидел своего отца, отца, которого все считали пропавшим. Если бы не портрет, оставленный его покойной матерью, на котором был изображён этот человек, и то, что приют открыл для него свои двери, он совершенно не хотел покидать родной город и следовать за человеком, которого совсем не знал, хоть тот и назвал сыво отцом. Человек в тени опустил голову и посмотрел на сына. Он вежливо ответил: "Джек, я приведу тебя в святое место. Святую резиденцию, где когда-то жил создатель. Это царство Божье. Мы смертные можем туда войти лишь завоевав его благодать. Мать дала Джеку хорошее образование, а потому он разбирался в таких вещах. И его девило испугало этот вопрос. У стоящего в тени человека была точёная, как будто высеченная из подрестца лучшего скульптора челюсть. Человек поднял руку к уху и сделал вид, что к чему-то прислушивается. А потом заговорил таким тоном, как будто находился в каком-то трансе. Джек: "Смертные, это неправильная концепция. Творец создал этот мир, и он повсюду. Он существует в каждом живом существе, и всё живое имеет частицу его божественности. Как только частица достигнет определённого уровня, существо может стать ангелом. В настоящее время семь поддельных богов это всего лишь могущественные ангелы". Послушай, теперь я могу слышать учение Создателя. Ах, как необычно его откровение. Жизнь всего лишь путешествие духа. И если дух достаточно силён и устойчив, мы можем раскрыть свою божественность и слиться с ещё большим количеством божественности. Джек так и не смог осилить настолько замудрённое описание. Мальчик покачал головой и озвучил ещё один вопрос, задать который раньше у него не было возможности. Отец, Я слышал от матери, что после того, как Творец создал этот мир, он раскололся, превратившись во все существа, и теперь на самом деле не существует. Тогда откуда взялась его освита и обитель? Как для ребёнка в возрасте 8 лет, он был достаточно логичен. Человек с точеным лицом пришёл в недоумение, он отвернулся, словно прислушиваясь к какому-то новому откровению. Внезапно мужчина упал на колени, а из его обнажённой кожи вырвались чёрные шипы. Человек схвал голову обеими руками, его лицо исказилось как от сильной боли, и он закричал: "Это всё ложь!" После обеда, когда Старонин пообещал ему непременно отвезти его на чёрный рынок, Коленен не спеша вернулся в акрную компанию Терновник. Перед ним предстал весьма непростой выбор: читать рукописи в кабинете и потом тренироваться или уйти, чтобы действовать как проводник в гадательном клубе. И естественно, он выбрал второе и поспешил уйти, пока его не остановил капитан. Но не успел Клейн принять решение, как увидел идущего к нему Дона Смита. Капитан был одет в свою обычную чёрную штормовку и полуцилиндр. Капитан, какие-нибудь новости? Клейн подумал о месте нахождения дневника семьи Антигонов и немного забеспокоился. Когда Дон заговорил, у него в глазах не было никаких признаков усталости. Я завелся, что дневник семьи Антигонов находился в руках Ря Бибера. Однако Бибер, он просто напросто исчез. Я уже повестил по телеграфу все подразделения ночных ястребов, и их попросили обращать особое внимание на пирсы и железнодорожные станции. Первая партия разыскивных листофов отправлена вчера днём и будет размещена во всех крупных газетах. Как было бы хорошо, если бы тут были телефоны, факсы, камеры наблюдения и дата-центры. К сожалению, я умею только пользоваться ими и не понимаю принципа их работы, Клейн тихо вздохнул. Но тем не менее, мы можем считать, что дневник уже обнаружен, и всё благодаря тебе. Конечно, нам потребуется ещё раз перепроверить. Я уже отправил телеграмму в епархию Беклондос с запросом на запечатанный артефакт 2049. Когда-то это был опасный предмет семьи Антигонов, и он поможет нам узнать, является ли Рэй Бибер потомком семьи Антигонов. Запечатанный артефакт класса 2. Опасный. Использовать с осторожностью и умеренностью. Конечно, Клейно было бы любопытно узнать побольше о запечатанном артефакте, о особых способностях и представляемой им опасности, но он сразу вспомнил, что у него нет соответствующего допуска. И у него не осталось выбора, кроме как отказаться от этой идеи. Пусть нас благословит богиня. Коленце творил знак полной луны, дон открыл дверь в свой кабинет и с лёгким кивком сказал: Богиня всегда защищает нас. Калейн, если бы ты не выбрал провится, тебя бы сразу приняли в команду, естественно, после подтверждения, что дневник у рыбибера. Ты мог бы выбрать бессонницу, но, к сожалению, и если быть откровенным, мне не понять твой выбор. Да, сборщик трупов выглядит весьма неприятно, но ты же видел Дейли. И должен знать, что духовные медиумы различаются по силе. Что касается Жрица в тейн, то это тоже очень неплохой выбор. По крайней мере, у тебя есть старый нил, который может подсказать и позаботиться о том, чтобы риск потери контроля был минимальным. Что касается подобного вопроса, Клейн уже давно подготовил ответ. Просто раньше он не мог поговорить с Даном, ведь капитан его ни о чём не спрашивал. А сам Клейн постоянно торопился, и отвечал остальными попхах. Клейн тщательно завершивал каждое слово. Мои соображения проистекают из того факта, что прорицаи и жрицы тайн считаются посторонними вспомогательной ролью. И почти никогда не сталкиваются с врагом, потому что это слишком опасно. Вы, старейшины, упоминали, что в мистике либо пыдство, либо попытства эксперименты обычно не приводят ни к чему хорошему. А про жрецов тайны известно, что они почитают загадки, так что, ха, как вы знаете, ещё недавно я был всего лишь обычным молкником университета. Недостаток смелости вот единственная причина, по которой я сделал такой выбор. Я должен сказать, это очень разумный подход, который превосходит все мои ожидания. Дан помассировал виски и усмехнулся. На пол потён повернулся и внимательно осмотрел Клейна своими серыми глазами. Продолжая прогулки, не ограничивая себя путями, ведущими от дома Уэлша до улицы Железного креста, возможно, ты сможешь почувствовать дневник и помочь нам определить местонахождение Рэя Бибера. Хорошо. Клейн понял, что ему больше не нужно выбирать из двух вариантов. Он попрощался с Данном и развернулся, мысленно начиная считать. 3 Да? А, подожди. Крикнал Дэн, Кален повернул голову и улыбнулся. Капитан, ещё что-нибудь? Дэн слегка кашлянул и сказал: "Но вспомогательным по тосторонним тоже время от времени приходится сражаться с врагами. Хотя проветцы говорят, что могут избегать таких сражений, но этот вопрос нельзя игнорировать. Ты должен продолжить тренировки в стрельбе и стать сильнее. И я надо к нему свернуть работу". Кален указал на улицу. "Я пойду" Хорошо. А, подожди минутку. Дэнс снова его окликнул. Подумав, он спросил: "Возможно, стоит обдумать вопрос о наимень инструкторе рукопашного боя. Конечно, после того, как ты станешь штатным членом". Коленке внул, придержичи масторозно спросить. "Капитан, есть что-нибудь ещё?" "Нет". Увидев недоверие в глазах Клейна, Дэн покачал головой и улыбнулся. Он снова подчеркнул: "Действительно ничего". Только после этого Клейн зашёл за перегородку. Он попрощался с разданной миссис Арианной и направился в тир. Завершив тренировку, он пошёл в гостетельный клуб и увидел прекрасную Анжелику, стоявшую в приёмной и неспешно читающую журнал. "Дом", молча прочитал Клейн. Помахивая отрыстью, он подошёл к женщине и с улыбкой поздоровался. "Добрый день, леди Анжелика". "Добрый день, мистер Маретти". Анжелика не спеша отложила свой журнал. она устало изсказала вскоре после того, как вы вчера ушли, пришёл мистер глэссис. Он только что оправился от серьёзной болезни. Калейн Блекчон вздохнул и улыбнулся. Это безусловно стоит отметить. Услышав это, Анжелика, которая незаметно наблюдала за Клейном, понизила голос и с любопытством спросила: Мистер Глэссис сказал, что вы очень-очень-очень магический доктор. Это правда? Что? Калейн подозрительно посмотрел на женщину. Сомневаюсь, не ослышался ли он. Что заставило его думать, что я врач? Даже не знаю.